Глава 50. Вихри. Сначала она подумала, что это столб перед ней. Столб, уходивший в небо и шевеляющийся, всё время меняющий свою форму. Света уже ничему не удивлялась, просто шла дальше, а когда подошла ближе, поняла, что это никакой не столб, а огромное количество мух, медленно кружащихся вместе в одном направлении. А потом она вдруг поняла, что... Мухи были, кажется, мертвы. Они просто плавно крутились в этом медленном вихре, как чаинки в стакане с раскрученным чаем. Девочка остановилась, чтобы это рассмотреть, а любопытный сказал ей, «Отнеситесь к этому явлению с максимальным вниманием. Мне кажется, это не завихрение краёв воздушных масс. Рискну предположить, что это какая-то гравитационная аномалия. Мне она представляется очень интересной, но для вас она может быть опасна». «Пипец! Гравитационные аномалии!» Светлане приходилось кричать, иначе она даже сама себя не слышала. Девочка смотрела на этот вращающийся столб из дохлых мух. «Лучше их обходить подальше». «Думаю, именно такое поведение будет наиболее разумным». «Лю, а вы там жуков-то нигде не видите?» Светлане уже не хотелось идти дальше. «Я ищу их, ищу. Как только замечу, я вам сразу дам знать», — обещал голос. «Но мне кажется, что нам придётся идти ещё немного». Девочка вздохнула и, прикрывая ладонью нос от десятка кружащихся вокруг мух, пошла дальше. Ещё один столб. Она прошла всего метров пятьдесят и увидела чёрное, мёртвое дерево с раскидистыми ветками. На дереве сидели похожие на уродливых чаек птицы из породы тех, с одной из которых Светлана встречалась в заброшенном доме. Птицы были необычайно крупные и жирные. Как они только могли летать с такими телами? А сразу за деревом кружился столб. На этот раз он был не такой тёмный. Мух в нём было мало, зато там кружился вокруг своей оси голый, пузатый, распухший мужчина. Голова закинута, лицо вверх, словно он смотрел на небо, получая отвращение удовольствия. Ноги сплетены и вытянуты, а руки раскинуты в разные стороны. На одной из рук лейкопластырем закреплён медицинский катетер с обрывком капельницы. Мужик так и кружится, и кружится... Теперь Света поняла, почему знакомый лю-индивид называл это место танцами. Наверное, это казалось ему остроумным. Вот только кружащийся в танце мужчина был давно мёртв. Он уже и посерел весь, и на всём его теле виднелись почти чёрные трупные пятна. Девочка отвернулась, чтобы больше этого не видеть, и пошла дальше, стараясь держаться от этого танца подальше, туда, в ещё большую темноту, куда идти ей совсем не хотелось. Хорошо, что люс сказал ей, когда она не успела пройти и сотни шагов. «Светлана, Света, я нашёл жука. Поворачивайте направо. Вон справа от вас ещё одна аномалия, а рядом с ней останки, на них есть жук». «Слава богу». Светлана прибавила шаг. Она почти оглохла от нескончаемого звука жужжащих мух, уже плохо разбирала дорогу, даже палку один раз выронила, но всё равно шла туда, куда вёл её любопытный. Следующий танец исполняла старая голая женщина. Она висела, выгнувшись животом вверх, широко раскидав и ноги, и руки в разные стороны, только её седые волосы свисали вниз. Она также медленно вращалась, как и пузатый мужчина. А над ней, синхронно с нею, вращалась большая дохлая птица. Вонь тут стояла невыносимая. Даже прячась за воротником куртки, Светлана едва не задыхалась от запаха тления. «Вот справа от вас корпус существа», — произнёс голос. Девочка и сама уже разглядела. Она бы поняла, что это ещё раньше, не будь труп усыпан блестящими и крепкими кусаками и мухами, среди которых белели мощные и клыкастые личинки с чёрными головами. «Видите жука?» – спросил Лю. Да, Света его видела. Он выделялся из всего живого месива яркими оранжевыми пятнами на панцире. Девочка уже скинула рюкзак, уже доставала из него банку. Ей пришлось задержать дыхание, чтобы подавить в себе рвотный рефлекс, Дышать над этим почти разложившимся телом было невыносимо, невозможно. Она развела крышку и банку в разные стороны, стараясь не зачерпнуть банкой лишних насекомых. Подтолкнула жука в банку. Мерзкий жук своими мерзкими лапами пытался цепляться за гнилые ткани трупа, не хотел лезть в банку. Но Света затолкала его и сразу завернула крышку. Попался ублюдок. Банку в рюкзак, рюкзак за плечи, палку в руки. «Всё, Лю, он у меня» произнесла девочка и дернулась от сильнейшего рвотного спазма. «Все, бежать отсюда, бежать быстрее!» Это было просто невыносимо. Жара, выворачивающая наизнанку вонь, и, главное, мухи, мухи, мухи, которые садились на нее, сколько бы она их не отгоняла. А еще эти люди, медленно кружащиеся в танце смерти в метре или двух от земли. Голые, распухшие, серые, страшные. Если бы не Лю, который нашел жука, Если бы не его спокойный голос, который, как маяк, давал ей надежду в этом гудящем полумраке, она точно повернула бы обратно, так и не сделав дело. Но теперь там, за спиной, в рюкзаке, в стеклянной банке, скребёт своими мерзкими лапами большой чёрный жук с оранжевыми пятнами и уродливой головой. Дело сделано. Отвела братьев в сад, покормила папу, отсчитала себе 6000 рублей на кроссовке, надо же их, наконец, купить, и побежала в школу. Да, обувь была ей нужна. То, что она сейчас носила, носить было просто неприлично. Мама не позволила бы ей надевать такую рванину. Да и до дня рождения оставалось всего пара дней. Света считала, что заслужила себе пару обновок. А в школе произошло вот что. Перед вторым уроком в класс вошли их классный руководитель, Данила Сергеевич, и завуч школы Марина Евгеньевна. И они с серьёзными лицами стали рассказывать про Пахомова, мол, он вёл неправильную жизнь. «Вы все знаете, какую», — говорила Марина Евгеньевна, пристально разглядывая ребят. «Водил знакомство с опасными людьми, и вот чем всё закончилось. Он лежит в больнице в реанимации. Жизни его ничто не угрожает, но пусть для всех этот случай послужит уроком». «А в какой больнице он лежит?» — спросил Мурат Сабаев. «Да, кстати, ребята, его нужно навестить», — произнёс классный. «Он тут лежит в двадцатке на Гастелло». «Навестим», — сразу обещал Мурат. «Только после уроков!» – строго потребовала Завуч. А у Светланы в кармане олимпийки как раз лежали ключи от дачи Пахомова. И она подумала, что это будет хороший предлог для визита. Да, в самом деле, это отличный предлог, как она раньше об этом не подумала. Ведь она хотела поболтать с ним, выяснить, что там всё-таки произошло. С этого урока девочка, конечно, сбежать не смогла. Но на третий урок она уже не осталась. И через 15 минут Света поднималась на четвёртый этаж больницы, в отделении в котором лежал Пахомов. В палате, кроме него, лежало ещё два мужчины. Девочка поздоровалась. «Фома», — радостно произнёс, или скорее прошипел Пахомов, поднимая руку, чтобы она его увидела. «Я тут». Дурак. Она подошла к кровати, бросила на пол рюкзак и сказала с претензией. «Пахомов, у меня вообще-то имя есть». «Ага, я помню, Света. А мне сказали не ходить и сильно не орать. Не курить, короче. Лежать и молчать». Я уже озверел видосики из ТикТока смотреть. По телефону говорить не могу, меня не слышат. Ютубом и игрухами спасаюсь. Он показал девочке планшет. Кажется, у него была забинтована грудь. Светлана толком не могла разглядеть, и весь он был какой-то похудевший, что ли. Но весёлый, как всегда. «А что там с тобой произошло?» Спросила девочка и без приглашения села на край его кровати. «А это? Короче, слушай. Короче, иду в школу, а тут двое ко мне, оба модные такие, на прикиде. Показывают мне монету и говорят, где взял. Я такой, знать не знаю, чё цепляетесь. Я поначалу думал, что это их валяй, послал деньги вытрясти обратно. Но нифига, мужики были серьёзные, и деньги их вообще не интересовали. Только одно спрашивали, у кого взял монету. Бред какой-то. Света ничего не понимала. Она нашла эту монету, бог знает где, у себя во сне. Между прочим, зачем каким-то сильным мужикам выяснять, откуда она? А Пахом стал шептать. «Короче, я ничего про тебя не сказал. Говорю, отвалите. А там один стал буреть. Но ну, я ему и накатил пару раз. Но их было двое. А они сразу, видно, крутые мэны. Но вот они мне ребра и поломали». Теперь Пахомов уже хвастался. Сейчас он походил на маленького мальчишку. Но Светлане это не казалось глупым. Она видела, что он ждёт благодарности от неё и Света, вдруг сама себе удивляясь, прикоснулась к руке Пахомова, что лежала поверх одеяла. «Спасибо тебе, Владик». А Пахомов вдруг покраснел и прошептал сконфуженно. «Не зови меня так». Но рукой своей взял руку Светланы. «Почему?» — удивилась Светлана. «Стрёмно себя чувствую, меня так только мама зовёт», — отвечал он. «Меня все Пахомом зовут или по фамилии». «Ну ладно», — сказала девочка. Ей было немного неловко. Вот так сидеть, когда парень держит тебя за руку, было как-то неудобно, но в то же время и круто. Это было волнительно. И всё-таки больше неудобно, чем круто. И она вытащила свою руку из его тёплых пальцев. А то мужчины подумают ещё чего. Хотя они даже и не смотрели в их сторону. «Может, тебе купить чего?» спросила девочка. «О, точно!» обрадовался Пахомов. «Шавоху с пивом принеси». «С пивом?» переспросила Светлана язвительно. «А на шине принести?» «Ну, с фантой тогда», согласился одноклассник. «А шавуху из той забегаловки, в которой мы с тобой ели, помнишь?» Она всё помнила. «Вот, отдай маме и скажи ей спасибо». Девочка выложила на одеяло ключи от дачи. «Я пойду». «Свет?» «Что?» Она уже встала. «А ты ещё придёшь?» Спросил шёпотом Пахомов. Опять он выглядел, как маленький мальчишка. Девочка кивнула. «Ну, шаверму-то я тебе обещала? Конечно, приду. Завтра». Ей некуда было идти. Домой было ещё рано. Пришлось бы опять что-то врать папе. Конечно, можно было остаться поболтать с Пахомовым, но она чувствовала себя там неловко. Завтра принесёт ему шаверму и ещё с ним поговорит. А сейчас, чтобы не идти домой, она вышла из больницы и повернула не к дому, а в обратную сторону. Света решила обойти квартал и зайти в чесменскую церковь к отцу Серафиму. Она хотела поговорить с ним насчёт монеты, узнать, отвёз ли он её на аукцион. Девочка уже свернула на авиационную улицу. Эта улица в этом месте всегда немноголюдна, и машин здесь немного. Мельком она увидела, как через дорогу бежит мальчишка. Она бы не обратила на него внимания, если бы он переходил дорогу в положенном месте, там как раз недалеко была зебра, а так ему посигналила проезжавшая машина, и Света повернула голову в сторону. Это был чернявый паренёк лет 13-14. Одет он был не очень, вещи на нём были грязные, а ещё он нёс что-то с собой. Нёс то, что не хотел никому показывать, и прятал под старой майкой на животе. Перебежав улицу, он пошёл Светлане навстречу, то и дело поглядывая на неё. Мальчик был весьма неприятен на вид, он был чумас, словно не умывался несколько дней. Лицо его было перекошено какой-то болезненной гримасой, он явно был ущербный. Девочка даже подумала о том, что от него нужно держаться подальше, бог его знает, что он там прячет под майкой. Но она шла ему навстречу, а когда до него оставалось всего 5-6 метров, Вдруг из-за спины девочки вынырнул кто-то, и бежевый плащ оказался между нею и этим мальчишкой. Светлана была ошеломлена таким внезапным появлением. Тем более, что прямо перед ней ушла элегантная дама. Дама чуть наклонилась, и как шлагбаум выставила в бок правую руку в чёрной перчатке, она как знала, что этот чумазый мальчишка выхватит из-под майки нож с длинным чёрным лезвием, и с этим ножом и со своей перекошенной рожей кинется вперёд. Светлана остановилась и уже хотела кинуться бежать, но этого делать не пришлось. Одним движением элегантная дама перехватила мальчишку за талию и с необыкновенной легкостью закинула его себе на плечо. Он заорал визгливо, стал сучить ножками, но она его не выпускала. Тогда он своим ножом стал наносить ей удар за ударом по спине и по правому ее боку, с каждым ударом протыкая красивый плащ и при этом продолжая истошно визжать, И тут элегантная дама сделала то, чего Светлана ожидала от неё меньше всего. Она подкинула мальчишку вверх, ловко перехватила его, взяв покрепче, и чуть задержав его на поднятых руках, и с размаха по большой амплитуде с силой шваркнула его об асфальт. Так что пыль слегка взметнулась из-под тела мальчишки. Его чёрный нож заскользил по асфальту вперёд. Больше всего девочку поразил звук. Звук удара головы мальчишки об асфальт. Этот звук трудно было воспроизвести и ещё труднее было забыть. Чернявый застыл на асфальте, его глаза были выпучены и смотрели в небо, а под его головой асфальт уже почернел влажным пятном. Элегантная дама, на удивление, спокойно подошла к Светлане, взяла девочку под руку, как будто старая знакомая, и сказала довольно холодно. «Здесь не нужно стоять, пошли». Платок, маска, очки, перчатки, полоска лба, больше ничего не видно. Она была загадочной и страшной. Тем не менее, девочка послушно пошла за ней. А дама, не останавливаясь, поднялась с земли оружие мальчишки, понесла его в руке. «Вы... вы его убили?» «Это Десса, их не так уж легко убить», отвечала дама, все так же холодно, и вела Свету дальше по улице. «Десса», повторила Светлана растерянно. «Ублюдки, не знающие уважения, их еще зовут непочтительные», продолжала дама. Девочка обернулась. Мальчишка был жив, от его головы на асфальте осталось мокрое пятно, но он хоть и с трудом вставал с земли. Сел, чуть посидел и уже после этого поднялся на ноги. Его затылок был черен и мокр, а теперь он был такой же плоский, как асфальт, от которого его оторвали. Но мальчишка все равно встал и медленно, с трудом и пошатываясь, пошел через дорогу. А элегантная дама, придерживая Светлану под руку, повела ее в другую сторону. У неё было много вопросов, но дама опередила её и произнесла. «Ни при каких обстоятельствах не смей задавать мне вопросы. Если задашь мне хоть один вопрос, я выдавлю тебе для начала зуб. Поняла?» «Да», — сразу ответила девочка, хотя ничего она не понимала. «Не спрашивать, так не спрашивать. Терять зуб ей точно не хотелось, а сомневаться в том, что элегантная дама сможет выдавить зуб, у Светланы и мысли не было». Всё, что нужно, я расскажу тебе потом, когда придёт время, продолжала дама. Они дошли до перекрёстка Авиационный и Ленсовета, и тут элегантная дама протянула девочке нож. Ценная вещь, может тебе пригодиться и хорошо послужить, но имей в виду, за ним обязательно придут хозяева, и они тебе не понравятся, женщина сделала паузу. Решай сама, брать или нет. Нож был из старого чёрного железа, длиной в локоть Светланы рукояти из такого же старого дерева. Дерево обмотано какой-то тканью или тряпичной изолентой. Всё в ноже было старым, тёмным, кроме белоснежной полосы, бритвенно-острой заточки по одному краю лезвия. Красивая вещь, зловещая вещь. Других слов она подобрать не смогла. «Ну, берёшь или нет?» — торопила её дама. Света хоть и не собиралась, но отказаться не смогла. Взяла в руки это страшное орудие. Как-то само это вышло. Взяла, и рука как будто прилипла к крепкой рукояти, и ей это понравилось. Она почувствовала себя вооружённой. Девочка уже и позабыла про мальчишку Дессу, бог с ним. Теперь она разглядывала нож. «Я так и знала, что ты его возьмёшь», — произнесла элегантная дама. «Ты очень храбрая или очень тупая?» Элегантная дама повернулась и пошла к светофору, а Светлана осталась стоять. Она снова взглянула на нож. Да, он в самом деле впечатлял. Хоть ей и запретили, но у нее было много вопросов. Куча, куча вопросов. Она оторвала глаза от оружия. Удивительное дело, элегантной дамы уже нигде не было.